Десять лет исполнилось со дня падения самодержавия. Первое десятилетие февраля — начало Великой Русской революции, еще не получившей своего завершения, еще не давшей всего размаха своей творческой стихии. Но по каким бы путям ни пошла она, 26 февраля 1917 года останется огненными буквами начертанной даты величайшего исторического перелома. Крушение векового здания Романовской империи знаменовало крутой поворот в судьбах народов, над которыми царил двуглавый орел. Но это событие, освобождение порабощенных масс на необъятном пространстве одной пятой земного шара, не укладывается ни в какие национальные рамки. Оно не одну, лишь Россию с грохотом вытолкнуло навсегда из старой колеи. Оно лишило самой могучей опоры всей силы прошлого в мире и открыло новый громадный плацдарм для борьбы за будущее. На улицах революционного Петрограда начиналась новая глава истории не только России, но и Европы, но и Азии. Тогда, в февральские дни, человечество, может быть, не столько поняло разумом, сколько ощутило инстинктом, что свершилось нечто великое накладывающие свою неизгладимую печать на всю грядущую эпоху. Теперь, когда ряд тяжелых годов отделяет нас от тех дней, годов, наполненных бедствиями, катастрофами, национальными и социальными конвульсиями, схватками между цепляющимся за жизнь старым и в муках рождающимся новым, это ощущение ослабело и затемнилось. Свою истинную оценку выявляющую ее величие и огромность, произведенного ею мирового сдвига, февральская революция должна еще только получить, и она, несомненно, рано или поздно ее получит. В России, сумевшей одним революционным порывом снести без остатка царский режим и все его основы, первое десятилетие февраля не будет ознаменовано великим всенародным празднеством, ликованием масс, радостно вспоминающих светлый день освобождения. И большевистские властители, столь падкие до официальных торжеств и парадов, вряд ли отметят его даже сколько-нибудь внушительным казенным праздником. Большевики не любят февраля и настойчиво отодвигают в тень эту неприятную им дату. Для них, или, вернее, в этом хотят убедить они современников и будущие поколения, а октябрь начало настоящей русской революции, а февраль лишь преддверие ее, лишь слабый пролог грозного революционного действия, в котором им принадлежат все главные роли. Связанные с октябрем, они его объявляют началом нового бытия России, а от него ведут революционные исчисления, чтобы присвоить себе целиком всю русскую революцию. Она, однако, началась не в пасмурные октябрьские дни, в и сметенной стране а в ясные морозные дни февраля, при всеобщем, радостном и могучем подъеме всего народа. Февраль — революция, ибо в феврале распались скрепы самодержавия, и вместе с их распадом в один миг сломилась сила господства и сопротивления классов, командовавших в царской России, а русский народ сразу стал хозяином своей жизни. Бомбы и баррикады. Уличные бои и груды трупов еще не революции. Революция, изменение соотношения социальных сил, лишающие власти, те слои, которые до того занимали командные позиции в государстве. Это решающее изменение соотношения сил свершилось в феврале, и все дальнейшие революционные события развертывались уже на фоне им созданного. Октябрьский переворот вовсе не был революцией против помещиков и капиталистов. Помещиков и капиталистов уже февраль лишил всякой силы и власти. они были побеждены еще до победы октября. Большевики выступили не против них, а против правительства, которое поддерживали эсеры и меньшевики, имевшие большинство в советах. Октябрьский переворот, сведенный до его истинных размеров, явился только победоносно кончившимся восстанием одной революционной фракции против других революционных фракций. Это была междуусобная борьба сил, вместе участвовавших в свержении старого строя. А октябрь означал не начало революции, а переход ее в иной фазис, фазис террористический и разрушительный. Между февралем и октябрем вовсе нет непроходимой грани как это утверждают с одной стороны большевики, а с другой многие демократические противники большевизма за деревьями, не видящие леса. Как стихийные движения масс октябрь, продолжение февраля, принявшие под влиянием рокового стечения обстоятельств бурные и кровавые формы. Революционные массы России, в общем, не ставили себе новых целей, они лишь прибегли к иным средствам для их достижений. Да, в февральский период революцию можно было считать еще бескровной, а после победы большевиков невиданный ужасный смерч насилия и крови пронесся над русской землей, но и здесь нельзя видеть какого-то водораздела, какой-то органической противоположности февраля и октября. Кровь и насилие явились неизбежным результатом бурного разлива, клокотавшей страстями и инстинктами революционной стихии, сломившей, сдерживавшей ее плотины. Удивительно было то, что эти плотины только убеждением и доверием могли держаться так долго. Удивительно было то, что она раньше не вышла из искусственных берегов иллюзорной демократии и мифической законности. Никто никогда не мог предполагать, что русская революция, вулканический взрыв, разметающий в праг громадные исторические напластования, будет протекать в мирных, спокойных формах что она не зальет горячие лавы и не навести разрушения города и вести потрясенной России. Для этого достаточно поработало самодержавие. века жестокого угнетения русского народа, подавления в нем человеческого достоинства, держания его в темноте и невежестве, ведь не могли пройти даром. Русские цари готовили ужасный час расплаты, подавляя нагайками и пулями порывы народных масс к лучшей жизни, и в то же время своей тупой и бездушной политикой, доводя до крайнего обострения все социальные отношения. Они сделали в этом смысле поистине все, что могли. Не случайно то, что всем тем, кто еще тогда, когда самодержавие было в апогее своего могущества, умел проникновенным взором заглянуть в будущее, рисовали сведения страшные и кровавые. Не ли? Устами умирающего старика Ставрогина пророчески предсказал то, чему мы были свидетелями после октября. Бесы вселятся в русский народ, и он начнет ломать и крушить все вокруг себя точно одержимый. А что это за бесы? «Века рабства, унижения, беззакония, темноты», — отвечает писатель-провидец. Но в еще более сильных словах, в высокой и потрясающей художественной форме, Видение грядущей революции дано Салтыковым-Щедриным. Видение почти апокалипсическое. Вспомним его описание момента гибели Угрюма-Бурчеева, этого символического образа, в котором воплощены вся тупость и жестокость самодержавия. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город, не то ливень, не то смерч. Полно гнева оно несло с бурови землю, Грохоча, гудя и стеная, И по временам изрыгая из себя Какие-то глухие, каркающие звуки. Воздух в городе заколебался, Колокола сами собой загудели, Деревья взъерошились, Животные обезумели и метались по полю. Оно близилось, и по мере того, Как оно близилось, Время останавливало свой бег. Наконец земля затряслась, Солнце померкло, оно пришло. Чудо февраля, если можно говорить о чуде, было в том, что самодержавный угрюм Бурчеев исчез именно так, как и описано в истории одного города, зловещим треском, моментально точно растаял в воздухе. Но земля не затряслась, и солнце не померкло и колокола гудели не набатным призывом, а разливались с радостным звоном. Между тем, в феврале весь принудительный аппарат государства рассыпался, и не был, не мог быть сразу заменен другим. Народные массы внезапно освободились не только от царской власти, но и всякого принуждения. Они могли делать все, бы не захотели, даже безумство, но они оставались спокойными. Наоборот, Они всеми силами старались показать, что могут сохранять порядок без жандармов и полицейских. В городах не было эксцессов. Никого не убивали и не грабили. При наличии революционного пролетариата, ненавидящего капитализм, который варварски выматывал из него жилы, никаких захватов заводов и фабрик. Сохраняется, к тому же, трудовая дисциплина. Во Франции, как только весть о революции долетала до деревни, начинали пылать помещичьи замки, и зарево пожаров зловеще освещало небо восставшей страны. В России крестьянство не трогает разбросанные в Мужицком океане островки дворянские усадьбы, как и их обитателей. Оно сдерживает свою ненависть против вчерашних господ, оно не торопится даже осуществить свою вековую мечту, черный передел. Такую же сдержанность проявляют национальности, населяющие Россию. Русская империя — тюрьма народов, но вот рухнули стены тюрьмы, и пленники, очутившись на воле, вовсе не стремятся разбежаться без оглядки в разные стороны, ниоткуда, ни с одной окраины не доносится требование сепаратизма. Еще разительнее пример действующей армии, которую так легкомысленно клеймили суровые патриоты, Она ведь в масти своей не стала разбегаться и осталась на линии огня, а какая сила могла бы удержать ее? И напрасно ссылаться тут, например, французской революции, солдаты, которые пылали революционным патриотизмом. То были революционные армии, созданные уже после переворота, с революционерами-начальниками, с новыми порядками, и они шли защищать революцию против ополчившихся на нее европейских монархий. Русская же армия была императорской армией, со старым царским командным составом, она уже три года участвовала в кровопролитнейшей войне, начатой царем, войне цели, которые ей были мало понятны. В чем же объяснение, столь поистине исключительных явлений, характеризующих февраль Почему, когда с русской жизни спал обруч самодержавия, Все накопленные в ней и сдавленные им центробежные силы не порвали сразу, устремившись в разные стороны прежнего сцепления. Отчасти, но только отчасти, это можно объяснить инерцией прошлого, тем, что перемена положения произошла молниеносно, и народ не сразу с ней освоился. Но больше всего тут, несомненно, сказалось то, что самодержавие пало почти без сопротивления. В народных массах не было ожесточения борьбы, но зато было огромное, все покрывающее радость освобождения, инстинктивное сознание величия совершившегося, величия столь покоряющего, что даже вчерашние подхалимы старого режима провозгласили осанну лучезарной революции. Все это экзальтировало души, поднимало в них все лучшее, что в них было заложено, При тех огромных надеждах, которые охватили всю страну, чувство ненависти, мести, инстинкты расхвата были на первых порах придавлены иными, более возвышенными настроениями. В то же время социалистическая интеллигенция, которая руководила революционным переворотом и сразу приобрела необыкновенный авторитет в глазах масс, провозглашала лозунги гуманности, свободы, народ верил твердо, что дело его В надежных руках. Он верил в то, что революционеры, свергшие его вековых угнетателей и теперь ставшие властью, будут разрешать во имя его интересов все поставленные революции и вопросы. Следовательно, нет надобности самочинно выступать и прибегать к своим средствам. Он верил в то, что для окончательного закрепления победы нужно эту социалистическую интеллигенцию поддерживать, внимать ее призывам, идти по тому пути какой она указывала. Эта вера и составляла ту хрупкую плотину, которая сдерживала предопределенный всем прошлым разрушительный разлив революционной стихии. Когда вера исчезла, стихия затопила все, и пришло то, полное гнева, буровищее землю, грохочущее и гудящее, что пророчески провидел великий русский сатирик, оно на этот раз действительно пришло. Революция, казалось, осуществила вековую мечту русской социалистической интеллигенции, рвавшейся к объединению с народом, от которого отделяли ее рогатки самодержавия. Когда эти рогатки были сломлены, ее сближение с широчайшими народными массами свершилось быстро и как бы по закону взаимного притяжения. Массы, воспрянувшие к новой жизни, радостно приняли ее руководство, сразу признали ее своим вождем воспринимали ее идеи и лозунги, и это было понятно. Так оно и должно было быть. Социалистическая интеллигенция была той героической силой, которая начала единоборство с самодержавным колоссом, которая объединила в этой борьбе передовые силы рабочих и крестьян, которая привела их к победе. Ее программа, в особенности программа социалистов-народников, выражала глубочайшее и трудовой России. Социалистическая интеллигенция, сразу вознесенная так высоко волной событий, была идеалистической, беззаветно преданной свободе и социализму. Но ее идеализм, слишком абстрактный, не сочетался с необходимым для руководства революцией реализмом. У нее был опыт революционной борьбы, но не было никакого государственного опыта. У нее были высокие идеалы но не было способности реалистически понять те условия, на почве которых происходила борьба за них. У нее недоставало умения наметить средства, нужные для их осуществления. Очутившись у руля революции, она легко поддалась миражу бескровности, в чем и было ее роковое заблуждение. Она уверовала в том, что революция, или, вернее, революционная борьба уже закончена что народный демократический строй уже на лицо и прочно закреплен, а на самом деле революция только еще начиналась, и никакой демократии в том смысле, как это принято понимать, в природе еще не существовало. Была только внезапно освобожденная от царских цепей необъятная страна, в которой вместе с падением старого строя распались и государственные скрепы, и были взбудоражены человеческие громады, почувствовавшие свою огромную силу, но не имевшие еще навыков свободы и самоуправления. Демократию надо было еще только создавать, а руководители революции принялись действовать так, как будто она уже существовала. Вместо того, чтобы применять революционные методы, которых властно требовала вся грозная обстановка революции, социалистическая интеллигенция неожиданно увлеклась изощренными парламентскими методами, допустимыми лишь в самой совершенной парламентарной демократии и только лишь в нормальное время. Можно было бы подумать, что опьяненная, неожиданной свободой, почти сказочным исполнением своих самых смелых мечтаний, она сразу лишилась чутья реальности. Можно было подумать, что выросшая в стране деспотизма, она всю жизнь изучала только практику парламентаризма и никогда не читала историю революции. Вступив на этот путь, она все более отдалялась от понимания основной проблемы революции и от возможности ее разрешения. Всякая революция требует твердый, и сильной революционной власти, ясно сознающей цели, к которым она идет, умеющие в случае надобности наносить удары направо и налево всем, кто только попытается вставлять ей палки в колеса. В этом и только в этом залог ее успеха и победы над возвратным наступлением сил прошлого. В критические моменты перехода от старого к новому, Когда бурно сталкиваются интересы классов и групп населения, разрываются социальные ткани и накаляются до бела страсти, только сильная революционная власть может спасти революцию от угрожающих ей опасностей и выполнить поставленные ею задачи. Россия в 1917 году в этом отношении находилась еще в положении особенно трудном и опасном – самодержавии пережившие все законные исторические сроки, оставила после себя тяжелые наследства. Проблемы политические, социальные, национальные, которые политика царей накопляла в русской жизни и довела до крайнего обострения, были спутаны в один гигантский клубок. Русской революции в сущности надо было разрешить одновременно задачи нескольких революций. Ей нужно было произвести глубочайшие имущественные преобразования и осуществить революционную программу, еще не виданную в истории. И в то же время Россия находилась в кольце войны, которая истощала и выматывала ее силы, отражаясь внутри страны растущими бедствиями и разрухой. Задача создания сильной революционной власти оказалась, однако, социалистической интеллигенции не по плечу. Для этого нужно было прибегнуть к принуждению. Быть готовым в случае надобности применять силу во имя суровых требований революционного закона. Но тут-то и проходила роковая черта, через которую интеллигенты-социалисты переступить не могли. Поколение русских революционеров вели борьбу против самого насильнического в мире режима. Они впитали в себя глубокую, непримиримую ненависть к насилию. Социалистическая интеллигенция боролась с самодержавием, в котором воплощались пережитки прошлого варварства во имя самых высоких идеалов человечности, и это двойное обстоятельство наложило глубокую печать на ее психологию. Правда, из ее среды выходили герои, террористы, бросавшие бомбы в угнетателей народа, но вместе с бомбами они бросали в них и свою жизнь. Насилие неоправданное. Не искупленной личной жертвой или риском смерти, не примирялась ее сознание. В февральский период эта психология, для преодоления которой у нее не хватало волевых импульсов, обрекала ее заранее на почти неизбежное поражение. В то же время часть интеллигенции незначительная, которая вино революции слишком сильно ударило в голову, впала в другую крайность. В ней проснулись скрывожадность, вера в голые и безудержные насилия. Воскресала, казалось, навсегда похороненная нечающина. Эти элементы в силу естественного отбора группировались вокруг большевизма. Тут, несомненно, сказался, наряду с развращающим влиянием царизма на психологию некоторых революционно-интеллигентских кругов и утрированный материализм до крайности огрубленного большевиками марксизма. Таким образом, было два противоположных, крайних настроения, но не формировалось, не складывалось среднее, чуждое тому и другому. Между требованиями революции и душевной настроенностью большинства социалистической интеллигенции создавалась тяжелая коллизия. В этом и была ее трагедия. Увлечение парламентскими методами, В известной мере было, может быть, неосознанной попыткой как-то обойти или смягчить это непримиримое противоречие, но тем самым создавались неуверенности шатани, а на их фоне, особенно пышно, расцвели доктринерство и утопизм, оборотная сторона интеллигентского идеализма, которыми в сущности пытались прикрыться от напора действительности. Сильная власть не создавалась, не могла ведь она родиться сама собой. А без нее революция осуждалась на топтание на месте. Февраль дал русскому народу самую широкую, неограниченную свободу, какой еще никогда не было в мире, что должен был признать сам Ленин. Но кроме свободы народной массы февраля ничего не получит. Февральская революция открыла перед ними невиданные возможности, но революционная власть как таковая их не использовала, не провела ни одной решительной меры, которые удовлетворило бы народа. В силу этого же парламентского фетишизма все, несмотря на самую острую необходимость, несмотря на то, что речь шла о предохранении революции от гибели, все откладывалось до учредительного собрания. Но в силу того же зловещего фетишизма откладывалось и само учредительное собрание до выработки более совершенного избирательного закона до наступления более нормальных условий для выборов. И таким образом получалось, что ничего нельзя сделать до учредительного собрания, но и учредительные собрания созывать еще нельзя. Законодательный аппарат революционной власти бездействовал, а жизнь мчала с вихрь. В области промышленности была проведена только одна реформа — восьмичасовой рабочий день. Но и это была скорее санкция воевание осуществленного в явочном порядке рабочий В деревне, в крепости революции, положение было чудовищным. Крестьянство в массе воздерживалось от стихийного захвата земли, уверенной, что она уже от них не уйдет. Однако помещики по-прежнему продолжали владеть ею, сохраняя перед законом все свои права собственников. Крестьяне должны были, как и раньше, арендовать у них земельные клочки, как и раньше платить за них арендную плату. Чудовищность положения была в том, что после совершенной грандиозной революции против царя и помещиков в деревне продолжали сохраняться прежние отношения собственности. И революционная власть в неслыханном ослеплении становилась на их защиту во имя законности противе с их нарушению, даже тогда, когда это было необходимо, чтобы найти временный выход ради предупреждения стихийных взрывов. Можно допустить, что земельный вопрос в целом трудно было разрешить до учредительного собрания, но нельзя понять, почему земля не была объявлена всенародной собственностью и отнята у прежних владельцев. Даже проект о передаче земель в земельных комитетов Требования буквально всей крестьянской России, даже этот проект, так и остался до конца проектом, несмотря на то, что Министерство земледелия почти все время находилось в руках социалистов, даже социалистов-революционеров. И тоже бессилие, та же беспомощность проявляются в самом тяжелом, большом вопросе, вопросе о войне. После неудачного июньского наступления наступает маразм. Революция не умеет говорить полным голосом с союзниками, она не умеет добиться от них ни программы мира, ни действительной помощи, она не умеет уже по-настоящему и воевать. Знаменитая формула Троцкого «ни мир, ни война» почти уже выражала истинное положение еще до Октябрьского переворота. В оправдание бесплодности февральского периода кое-кто ссылается на коалицию. Коалиция, наверное, была большим препятствием. Но ведь и она определялась для громадного большинства социалистов их приверженностью к парламентской тактике. До Учредительного собрания, которым окончательно выясняется отношение партийных сил, ни одна партия не должна брать на себя целиком все ответственности власти, такова была, как известно, господствующая точка зрения. Не решалась брать власть партия социалистов-революционеров, за которой шла вся крестьянская Россия, за которую на городских и земских выборах голосовало громадное, подавляющее большинство населения, не решались брать ее и все русские социалистические партии вместе взятые. Но и коалиция тоже в известной мере была ширмой, за которую тоже прятались в смутном сознании своей собственной слабости, ибо для проведения революционных мер недостаточно было только однородного социалистического правительства нужны были еще решимость и смелость, энергичная мужественная политика, не смущающаяся угрозами и криками, откуда бы они ни доносились, умеющая ломать все препятствия и обуздывать сопротивление тех, чьи интересы ею задеваются. Еще хуже было то, что у социалистической интеллигенции не было достаточно выдержанности и твердости, чтобы последовательно проводить свою политическую линию. Она участвовала в коалиции с буржуазией. Но чувство ее непопулярность в массах всячески порочила ту же коалицию своей печатной и устной пропагандой, подрубая тот сук, на котором сама уселась. Она стояла за оборону страны, за сохранение фронта и в то же время вела ожесточенную кампанию против союзников, желающих ценой русской крови купить господство над миром. Так или иначе, к концу девятого месяца революции в стране настоящей власти все еще не было. Вместе с тем и инерция прошлого, позволявшая некоторое время сохраняться хотя бы внешней видимости государственности, тоже постепенно исчерпалась. Развал становился явным неудержимым. Фактическое безвластие разнуздывало анархические инстинкты в массах, Быть может, еще сильнее пропаганды большевиков, которые изо всех сил их разжигали, и в то же время бесплодие демократической революции. То, что она не разрешила ни одной из проблем, кровно касавшихся народа, эту анархическую стихию питала и усиливала. Две причины вызывали ее нарастание. Не было силы, способной ее сдержать. Сверху не было дано народным массам планомерно, в порядке революционной законности, то, чего тщетно ожидали. Обе эти причины имели один общий источник – отсутствие сильной революционной власти. Социалистическая интеллигенция беспомощно топталась наверху, а внизу уже поднимались валы бурных стихийных движений. При том положении, которое создалось осенью 1917 года, диктатура становилась объективной неизбежностью. Раз социалисты не могли создать сильные власти в форме революционно-демократической, то она должна была прийти к форме антидемократической, диктаторской, справа или слева. Она не могла прийти справа, потому что революция еще не достигла тогда своей кульминационной точки, потому что она еще не выполнила своих основных задач. Она поэтому пришла слева, под знаменем коммунизма. В революции все обычные жизненные процессы совершаются бешено ускоренным темпом. Она не терпит застоя, шага на месте. Большевизм был вынесен на гребни бушевавших волн анархической стихии, но он сумел потом укротить ее и утвердить свое господство над Россией. Большевизм все же не овладел душой революции, не завоевал основного массива многомиллионного трудового народа. В стране, где революционный взрыв уничтожил все ранее господствовавшие классы, его диктатура, есть диктатура над этим народом а не над кем-либо иным. Правда, большевистская власть держится уже более девяти лет, и это обстоятельство как будто говорит в ее пользу, но она держится лишь благодаря все более расширяющимся уступкам стране. ВКП покупает сохранение своего господства ценой отказа от своей доктрины путем выбрасывания за борт того, что составляло ее идеологическое содержание. Большевизм Приспособляется к условиям жизни, но это приспособление и приводит к его внутреннему вырождению. От него осталось в сущности лишь голые теории диктатуры, за которую большевики всех оттенков продолжают с жесточением цепляться. Вырождение большевизма, неизбежный результат его затянувшегося властвования над страной, все внутреннее строение, которое находилось в кричащем противоречии с его целью. В большевизме, как движении, несомненно отразились русские национальные черты. В нем воплотился дух разрушения, гнев, ненависть, накоплявшиеся в народе, подпредавившие его каменной плитой самодержаве. Но коммунизм, как учение, как программа, был абсолютно чужд России и революции. Ленин ставил своей партии задачи, совершенно не вытекавшие из внутреннего содержания русской революции и с ней не связанной, Да это было ему неинтересно. Его планы были не национальные, а мировые. По его схеме русская революция должна была обслужить лишь рычагом, при помощи которого можно было бы опрокинуть здание капиталистического мира. И только в этом заключалось для него все ее значение. И только в этом и была вся суть большевизма. Когда выяснилось, что рычаг ничего не опрокинул, в большевизме сломилась его внутренняя пружина, и он обездушился. Большевистское отступление означало поражение коммунизма, крах коммунистического опыта над Россией и русским народом. Но по мере того, как оно продолжается и ширится, выявляются все более истинные размеры поражения и его последствия. По мере того, как большевизм отступает, высвобождаются постепенно внутренние силы страны. По мере того, как Россия оживает, жизнь вступает в свои права, и русская революция, вопреки всем усилиям большевиков, начинает выявлять свое истинное содержание, которое они сознательно игнорировали и не хотели учитывать. В русской жизни все более создаются предпосылки, непримиримые ни с тем, что большевики провозглашают, ни с тем, к чему они стремятся. Все экономическое и социальное развитие страны ускоряющимся темпом идет как раз в обратном направлении. Большевистская диктатура сохраняется, но она бессильно выполнять то назначение, ради которого она создавалась. Наталкиваясь на могучие противодействия жизни, она принуждена склоняться перед ее требованиями. Она все менее может что-либо регулировать и, наоборот, сама подвергается все более жестокому регулированию. Большевистские кормчище стоят у рулевого колеса, но передаточная цепь между колесом и рулем почти перестала ходить. И в то же время у диктатуры нет более цели, которой можно было бы ее оправдать. Она сохраняет весь грозный аппарат власти, заграждая по-прежнему народу дорогу к свободе и самодеятельности, но работает все более впустую. Ее оправдывание было только в мировой революции. А раз нет мировой революции, то уже не остается ничего, что могло бы послужить для нее более или менее прочным базисом. Всякая диктаторская власть, какой бы формой она ни принимала, может существовать, либо опираясь на тот или иной класс, интересы которого она выражает, и политическое господство, которое она осуществляет, либо, имея под собой фундамент исторических традиций, монархии, империи, Но большевистская диктатура не выражает интересов классов или значительных групп населения, а она выражает лишь интересы большевистской партии и охраняет лишь ее монопольное властвование. И у нее уже, во всяком случае, нет исторических традиций, а ореол которых ослеплял бы массы. Такое поистине парадоксальное положение не может длиться без конца в стране, в которой возобновляются глубокие внутренние жизненные процессы с их непреложными законами. Вот почему большевистская диктатура так или иначе будет изжита, подкапываемая и расшатываемая нарастающей силой этих процессов. Пусть даже гнет ее ужаснее царского. Все дело в том, что он не вытекает из внутреннего служения общества, а потому и не так страшен. Большевизм останется лишь фазисом, пусть длительным, русской революции который пойдет к своему завершению не под знаком октября, противоречащим ее сущности, а путями, которые февраль самим фактом своим проложил в будущем. И пусть не пугают паникеры слева или фантасты справа призраками бонапартизма или реставрации, плуг революции настолько глубоко взрыл русскую почву, что на ней не могут быстро вырастать силы, способные стать опорой для режимов насилия и своей власти. И не трудовые массы России, разбившие вдребезги здания самодержавия и весь тяжелый социальный уклад, которому он служил олицетворением, подставят добровольно свою шею под ермон нового деспотизма. В феврале вместе с падением царизма исчез строй неравенства. Строй словного общества, уходивший корнями в древний, в период, исчезло все, что на этот строй опиралось, и Россия стала великой трудовой страной. Февраль снял придавившую их тяжесть с исторических особенностей России, в которых таятся громадные творческие возможности своеобразного передового развития. Но чем больше отступает большевизм, тем рельеф не намечается своеобразие русской революции. Февраль, в котором оно было так ярко выражено, начинает побеждать октябрь. Революция медленно, но верно возвращается к своим истокам. Она возвращается к тем позициям, которые были даны в феврале. Это вовсе не означает возвращение к лозунгам и формулам, связанным с февральскими днями, как наивно воображают те, кто застыл в настроениях семнадцатого года, Нельзя перелистать обратно страницы истории, и река времени не птечет вспять. Это означает возвращение к тому основному, органическому, что он нес с собой февраль. Свобода и труд, деятельное выступление народных масс на историческую арену, самостоятельное творчество трудящихся, вольно строящих новую жизнь на свободной земле. Февраль в этом.